7.5. Стоячие волны. При пульсациях классических цефит амплитуда радиального смещения внешних слоев, как правило, не превосходит 0,1 радиуса звезды, а сами пульсационные движения с хорошей точностью описываются колебаниями типа стоячей волны со свободной внешней границей. Это подразумевает, что двигающаяся от центра волна претерпевает во внешних слоях звезды полное отражение И суперпозиция двух волн, распространяющихся во взаимно-противоположных направлениях, дает стоячую волну. Для выполнения условия отражения необходимо, чтобы существенное изменение плотности газа во внешних слоях происходило на расстоянии значительно меньшем длины волны, которая по порядку величины сравнимы с радиусом звезды. В цифиидах условия отражения выполняется с хорошей точностью, и лишь незначительная доля механической энергии и пульсации просачивается во внешние слои звездной атмосферы и в виде бегущих волн. У каждой звезды существует свой набор периодов радиальных колебаний, который задается распределением вещества внутри звезды. При самом длительном из всех возможных периодов вдоль радиуса звезды укладывается половина длины пульсационной волны, амплитуда смещения монотонно возрастает от центра до поверхности — А фаза смещения одинакова для всех слоев. Рисунок 7.3. Про звезды с таким видом колебаний говорят, что они пульсируют в фундаментальной моде. К их числу принадлежат цефеиды с периодами больше 7 суток. Как и в музыкальных инструментах, колебания в звездах могут происходить также и в обертонах. Например, цефеиды с периодами короче 7 суток пульсируют в первом обертоне. В этом случае вдоль радиуса укладывается три вторых длины пульсационной волны, и в звезде имеется слой газа, узел Абертона, который остается неподвижным на протяжении всего пульсационного цикла. Положение узла Абертона внутри звезды определяется условием. Время пробега звуковой волны от центра звезды до узла равно периоду пульсации, а время распространения звука от узла до поверхности вдвое меньше. Из-за неравномерного распределения плотности газа внутри звезды Узел первого обертона находится недалеко от поверхности, в слое радиусом, приблизительно равным 0,83 радиуса. При обертонных звездных пульсациях фаза смещения остается постоянной в промежутках между узлами, а в самом узле скачкообразно изменяется на π. Поэтому в звезде, пульсирующей в первом обертоне, внутренние слои колеблются в противофазе с внешними слоями. Обычно радиальные пульсации происходят в какой-либо одной моде — обертоне, и для определения порядка этого обертона можно продолжить аналогию с музыкальными инструментами. Например, на струнном щипковом инструменте струна может звучать с удвоенной, утроенной и так далее частотой при игре приемом флажелетов. Для этого струну слегка придерживают пальцем в узле, а звук извлекается в окрестности пучности колебаний. Точно так же мода, порядок обертона, в которой происходит пульсация звезды, диктуется положением области возбуждения неустойчивости относительно узлов и пучности обертонов. Например, в цифеидах с периодами короче 7 суток область частичной ионизации гелия всегда находится ближе к поверхности, чем узел первого обертона. Если в процессе роста амплитуды пульсации область возбуждения неустойчивости начинает захватывать узел, происходит переход к пульсациям в моде меньшего порядка. Вполне вероятно, что самые короткопериодические цифииды пульсируют во втором обертоне. Пульсации цифиид в обертонах порядка К больше двух невозможны, так как зона ионизации должна находиться слишком близко к поверхности, и вклад этих слоев в раскачку колебаний оказывается недостаточным по сравнению с подавлением неустойчивости во внутренних слоях звезды. Применительно к звездам колебания типа стоячей волны являются математической абстракцией так как предполагают консервативность адиабатичность движений каждого сферического слоя. На самом деле при автоколебательном режиме существует некоторый поток механической энергии из области возбуждения неустойчивости. В цифиидах величина этого потока столь мала, что пульсации с хорошей точностью могут рассматриваться в адиабатическом приближении. Малость потока механической энергии из области возбуждения неустойчивости причина медленного роста амплитуды на стадии раскачки колебаний. Характерное время, в течение которого амплитуда пульсации цифит увеличивается в И, приблизительно равном 2,718 раз, измеряется сотнями и тысячами периодов.